Глаза последнего налились желтым сиянием. У Березина внезапно закружилась голова, и он судорожно ухватился руками за какую-то перекладину впереди. И в это время тело беглеца из прошлого стало распухать и распадаться чёрным дымом. Дым заполнил кабину, перехватил дыхание. Березин ударил ногой в дверцу и вывалился из кабины на землю задыхаясь от кашля и нахлынувшей слабости. Отползая на четвереньках от вертолета, из которого, как из кратера вулкана, валил дым, он увидел по другую сторону отчаянно ругавшегося пилота, проворно отбегающего к пескам. Двигатель вертолета продолжал работать, лопасти вращались и прибивали струи дыма к земле. Глаза начали слезиться, кашель выворачивал внутренности наизнанку, голова гудела, и Березин, судорожно загребая землю руками, отползал от вертолета все дальше и дальше, понимая, что последний умер. И тут я потерял сознание окончательно. Березин облизнул сухие губы и замолчал. «Да...» — пробурчал Багаев, избегая смотреть на пострадавшего. «Очень интересно и очень правдоподобно. Однако вынужден тебя огорчить. Все это тебе привиделось. Или почудилось, показалось, померещилось, выбирая любую формулировку. Расспросите пилота, он подтвердит. Пилот до сих пор не найден». Багаев нахмурился, встал со стула, поправил сползающий с плеч халат и подошел к окну палаты. «Когда взорвался этот проклятый газовый мешок, вертолет ваш, очевидно, перевернуло, и двигатель быстро загорелся, а пилот свалился в зыбун. Его еще ищут, но и так понятно». «Какой газовый мешок?» — прошептал Березин. «Почему загорелся вертолет?» Не может быть. К сожалению, может. Тебя подобрали спасатели в глубине сухого леса. Ты еще легко отделался. Скажи спасибо, что МЧС сработало оперативно. И по звонку из Бийска, там зарегистрировали взрыв, послала спасателей. Значит, на Салаире взорвался газовый мешок? Подземные пустоты, заполненные газом. Наверное, раньше запросто просачивался в районе драконьей пустоши понемногу, а когда мешок взорвался, волна газа окатила все вокруг пустоши на десятки километров. Отсюда и твои красочные галлюцинации. Надышался. Излучение зла. Надо же придумать. Березин посмотрел на свои забинтованные руки. Галлюцинации? Ничего этого не было на самом деле. Не было странного беглеца из страшно далекой эпохи. Не было их разговора. И вдруг Березин вспомнил. «Я дам вам знание своей собственной радиации доброты». «Неужели и это галлюцинации?» «Разбинтуйте мне руки», — попросил Березин тихо. «Зачем?» удивился Багаев, оборачиваясь. «Разбинтуйте, пожалуйста». «Ты с ума сошел!» Багаев с тревогой посмотрел в глаза Березину. «Зачем это тебе? Врач меня из окна выбросит, когда увидит. Несмотря на то, что ты мой подчиненный. Авось не выбросит. Вы быстро!» Багаев помедлил, пожал плечами и стал неумело разбинтовывать руки пострадавшего. Пропахший антисептиком, в желтых пятнах ушибов, с узором царапины и ссадин. Но, ну, и что дальше? Березин тоже смотрел на свои руки. Лицо его осунулось вдруг, стало строже и суровей. А затем Багаев увидел, как руки эксперта посветлели. Порезы, царапины и ушибы на них исчезли словно с кожи смыли краску. Березин без сил откинулся на подушку, полежал немного, отдыхая и весело глядя на побледневшего начальника. Потом неожиданно подмигнул ему и медленно воспарил над кроватью.